В каждом доме отдыха, центрах цивилизованного общения, помимо вестибюлей, были буфет, бильярдная и библиотека. Во все эти места можно было идти на запах. Ну, буфет понятно. Бильярдная сигаретный дым, приглушённый свет, лохматых, как бы хоманы и индейско-ковбойских штанах, величественных ламп. Библиотека аромат переплётов. Всякий приезжающий в дом отдыха Первым делом шёл в библиотеку, чтобы водрузить на прикроватную тумбочку несколько журналов и книг. Страна ото всё ещё была самой читающей. Как правило, библиотека оказывалась местом спокойным и даже если речь шла о хороших номенклатурных домах отдыха, идилчески комфортным. Створки дверей распахивались на какой-нибудь полукруглый балкон с креслами, откуда открывался вид на сплошную левитановскую зелень. Смешение запахов и звуков леса с волной книжных ароматов составляло упоительный, обонятельный коктейль. В книге это ещё и тактильные ощущения: приятно волнистая голова Пушкина на обложке с торчащим как гусеница Бакенбардом, разимной голубоватой и двенадцатитомник Жюль Верна Все 33 удовольствия погрузиться носом в раскрытые страницы как в букет, втянуть ноздрями этот тонкий аромат, потрогать пальцами рельеф розов ветров, якоря и вдавленные буквы имени писателя. Ну и найти между страницами совсем незапно три старых марки: одну французскую с картиной Делакруа, вторую болгарскую, может, докоммунистическую, с каким-то напыщенным военным и простенькую итальянскую десятилировую с репродукции Микеланджело. Кто оставил их в седьмом томе? Я, ли брат, в детстве ногтем я иногда прочерчивал типографскую краску, чтобы увидеть, как она стрелой отделяется от строки. Это были особые, хотя и несколько варварские отношения с книгой мять книгу, хрустеть её обложкой и корешком я продолжаю сейчас хотя это немного и напоминает обращение с воблой перед её потреблением но иначе книга не готова к чтению с ней нет контакт мой учитель не стесняясь подчёркивал шариковой ручкой иногда разными цветами нужные строки в том числе в стихотворениях классиков и тогда я смелел тоже брал в руки не только карандаш, но и ручку. Книга работала, была живой, откликалась. Nonfiction, а иногда и fiction я редко читаю без карандаша, без перечённых нужных страниц на форзаце, без записи попутных мыслей. В книге этот запах и свет. В комнате бабушки пахнет лекарствами, чёрные большие часы Буре стоят в углу, неживым памятником эпохе. Никто не удосужился их починить. На стене портрет моего дяди, погибшего на войне в свои 18 лет. Я сижу в кресле у окна и читаю ей вслух, развлекаю. Приключения Эмиля из Ланнеберги. Астрид Лингрэн. Свет зимний раннего вечера. Книги единственное наследство. Как за старшим братом донашивалась одежда, так за ним же донашивались и книги. Каждое следующее поколение донашивает их вслед за нами. Сам облик старых книг, слои семейной памяти в том числе тактильный, как следы на страницах. Леска как оркестр, ветер как дирижёр указывает какому дереву вступать со своей партией, мох, черника, сосны, ели, карельские берёзы, вереск. Погода меняется стремительно, меняется и партитура. То лето друг отца заготовил для нашего номера в пансионате две полки, переведенные на русский язык эстонской литературы. Это досоветских классиков, от досоветских классиков и далее к современной городской прозе, очень по-западному выглядевшей. Северный лес — очень правильная рамка для чтения. Не жарко, идиллически спокойно. Первые издания навсегда предопределяют отношение к писателю. Первый синий томик Мандельштама был очень тонким, и о нем мы еще поговорим не раз. Но именно он сформировал представление об основе основ его поэзии. «Главный Франц Кавка» — это его первое издание 1965 года. «Черная книга» с вкраплениями красного и серебра. Суперобложка сливочная с вторжением черного и тревожно-полыхающим красным именем автора была утрачена вероятно от частого потребления. Значение имеет шрифт, который иной раз в отличие от содержания впечатывается в память, как и обложка. Иногда и она выполняет дополнительную функцию портрета обожаемого поэта, писателя, режиссёра на книжной полке. Лицом к миру на моих полках, кроме Тарковского, повёрнутый Бродский, Набоков, Трифанов, Томас Манн, Алеша, Бергман, Висконти Кислёвский, Ильенков. В детстве я не читал ничего, кроме Жюль Верна, Мэри Энрида Стивенсона, Лондона Коナン Дойля, Эдгара По и Альфреда Шклярского с его приключениями на разных континентах, Адале Санта Томека, сына польского революционера. В особые тетрадь записывались названия индийских племён и их географическая локализация. Это был серьезный этнографический труд. Образы женской красоты черпались из «Всадника без головы», визуализировались из фильма «Золото Маккены». Посмотреть его удалось далеко не сразу. После выхода на экраны в СССР летом 1974-го, со времени мировой премьеры к тому времени прошло пять лет, фильм был до 16-ти из-за сцены купания голышом героев, шерифа и инги. А я переходил всего-то в третий класс. Унизительно и грустно было стоять за периметром деревянного дачного кинотеатра и тоскливо прислушиваться к гулким звукам приключенческого фильма, где было собрано все самое главное для меня. Тематически к антографическим исследованиям примыкали гадеровские фигурки индейцев и ковбоев, как тогда говорили на детском жаргоне «ковбойцев». ГДР-евское кино с индейскими приключениями. Индейцев родители привезли из поездки в ГДР году в 1977. Кажется, они в первый раз в жизни попали за границу. Остался мамин список, кому что привезти из зарубежа. Мне куртка и индейцы. Апачи. Настроение инструментальной музыки 60-х вполне соответствовало этому фону детства. Гениальная композиция Джерри Лордона Апачи исполнявшиеся с начала 1960-х виртуозами гитаристами Хенком Марвином и Брюсом Уэлчем, служило эмоционально точным саундтреком к этим книгам и к этим фильмам. И Хенк Марвин с его лицом студента из фака МГУ 1960-х отрывается на секунду от гитары, чтобы поправить на носу очки типичного ботана. Я цепляюсь за библиотеку как за доказательство своей жизни и жизни своей семьи. Если раньше до катастрофы 24 февраля ностальгия была светлой и радостной, то после несчастья она стала знаком безысходности. Зря несколько поколений жили, работали, вносили свой вклад в культуру. Всё это никому не нужно. Слушаешь в Ютубе Ореру 1960-х с совсем молодым Бубой Кикабидзе. Раньше это вызывало улыбку, теперь слезы. Потому что оплакиваешь историю своей сложной цивилизации, той, в которой вырос, которую опошлили, упростили, дискредитировали, уничтожили с легкостью ракетного удара. К слову, в Тбилиси... В силу его аутентичной обшарпанности можно еще обнаружить слабый отзвук этого времени и шумную городскую звукопись более чем полувековой давности из Иосиф Леаневского фильма «Жил певчий дрозд». А пружина, сжатая в душе, казалось бы, безвозвратна, за столом с временно веселыми эмигрантами и просто веселыми местными тбилисскими людьми, временно разжимается. Так было удивительным образом всегда». Мой старший друг Юрий Синокосов рассказывал, как он уезжал в Белиси к Мирабу Мамардашвили залечивать раны, нанесенные ему советской действительностью в Москве. Что уж говорить о Пастернаке, с его мельтешаточной черной эфеси в глубине шевелился Тифлис. И с благодарностью стране, не испытавшей перерыва в своем существовании. Об этом терапевтическом эффекте можно прочитать у Ахмадулиной в фиолетовом сборнике свеча, подписан в печать 6-9-1977-го, по которому я в подростковом возрасте выучил ее почти всю наизусть. «Пусть всегда мне будут в новость и колдует надо мной милые родины суровость, нежность родины чужой». Если, конечно, эта чужая родина, забыв свою исследующую миссию для русских инакомыслящих допускает их к себе на паспортном контроле. Сейчас я вижу со своими московскими друзьями чаще, чем обычно, потому что каждая наша встреча, как последняя, потому что мы родные люди и оплакиваем одно и то же. Наше прошлое, нашу страну, нас самих. Кто-то сопротивляется, кто-то нет, но каждый плачет, не спит, глотает таблетки, иногда оказывается в больнице кто-то умирает. И еще мы читаем друг другу стихи, которые обретают в обстоятельствах Армагеддона двойную, тройную эмоциональную силу. Бог, помощь вам, друзья мои! Наши объятия стали крепче, а надежда на то, что мы еще раз встретимся, становится маленькой, но целью. И чем жестче обстоятельства, тем сильнее хочется и с принципа остаться здесь, на своей родине где каждый фрагмент городского ландшафта знаком и исполнен смысла, где свет, тень, запах возвращают память и те образы, из которых мы все состоим. Те свет и тень, которые, правда, в какой-то момент вдруг исчезают. Так на днях, проезжая в бывшем троллейбусе, ныне, увы, автобусе по Тверской, я обнаружил, что дом, где жила в коммуналке моя семья и где несколько лет назад мне удалось разместить табличку Последнего адреса с именем умершего в гулаге деда снесён. Если сверху нам целенаправленно сносят память, то почему людям по мелче не затеять такой же снос, назвав его богатым словом реконструкция? Но мы все чего-то всё-таки ждём. Знал бы Ирод, что чем он сильнее, тем верней, неизбежнее чудо. Иосиф Бродский Во Рождество все немного волхвы. Осенью 2022 года я возвращался с научного семинара в Финляндии, где теперь россиян совсем не ждут, почти любых, хоть плохих, хоть хороших. В автобусе Хельсинки-Санкт-Петербург читал бестселлер Страшного года, историю одного немца, Себастьяна Хафнера. Я примерно понимал, куда возвращаюсь, и всё-таки ехал на родину. Некоторые назначены на тот же вечер, В Питере встречи с коллегами из академических кругов сорвались. В городе шли облавы на потенциальных мобилизованных. А я я отправился на Литейный и свернул в сад Фонтанного дома, где время казалось стекло совершенно иначе, совсем не так, как на открытых, недружелюбных пространствах питерских проспектов. Там и делически лежали листья на скамейках, Осень пахла старым книжным шкафом. В музее, кажется, как раз в окне Ахматовой горел как успокоительное лекарство свет. Вот куда я вернулся домой. Тоска по родине не за её пределами, а при нахождении внутри неё это новое чувство. Изгнанники России сегодня физически и вне её, и внутри неё. Хуже всего тем, кто в силу внутренних устоев не способен на моральные гибелиздачь. То есть настгольмский синдром по отношению к тем, кто чувствует себя хозяевами страны, на всё не так однозначно. Изгнанники ощущают себя заблокированными с двух сторон стенами непонимания, и изнутри страны, и извне. Многим страшно. Но в тот октябрьский вечер в периметре Фонтанного дома я чувствовал себя в своей стране, в стране Сахаровой и Ахматовой, чувствовал себя защищённым его гербом. Боже, консерват, помня. Бог сохраняет всё. Казалось, свою долю безумия и горя страна исчерпала в сталинские годы, оказывается, нет. Всё было напрасно, и оттепель, и перестройка, и реформы с демократией, и открытость миру, с потребительским бумом. Всё это оказалось обратимо. Остаётся сопротивление абсурду. До того момента Пока оно возможно отсюда, где всё ещё есть двор Фонтанного дома. Как сказал Михаил Гаспаров. На эту цитату меня навёл мой друг Денис Драгунский. Зачем мне уезжать? Мне и здесь плохо. Нет катастроф и страшнее той, когда никому не нужными становятся целые культурные слои. Необходимо фиксировать память о них потому что без памяти, без оставленных свидетельств, без описания восприятия событий не остаётся вообще ничего, только варварство и варвары. Библиотека. Мой участок сопротивления варварству.